Глава 4. Я выхожу из лазарета, и рядовой Овчаренко увязывается за мной. Говорю ему, что в сопровождающих не нуждаюсь, но он упрямо следует за мной через площадь к штабу как встревоженная пастушья собака за нерадивой овцой. Я, конечно, мог бы его прогнать по начальственному и жестко, но не делаю этого. И даже не потому, что он спас мне жизнь. Мне, пожалуй, хочется ненадолго почувствовать себя человеком, которым я не являюсь, человеком, у которого есть настоящий друг. В моей убогой крысиной келье все на тех же местах, что и ночью. Зашифрованные записи Деева и две Алисы валяются на полу. Недопитый чефирь подернулся сизой пленкой. Вы продвинулись с расшифровкой, товарищ Шутов. Пашка кивает на дневник и на книге. Так продвинулся я, прихлопываю ползущую по стене муху, что уперся в глухую стену. Я так думаю, что дверь-то всегда имеется с идиотской серьёзностью изрекает рядовой Овчеренко: "Или окно, хотя бы иногда его просто не в той стене ищут". Он садится на корточке рядом с упавшей мухой, подбирает ее, кладет на ладонь. "Я ее не добил", и она дрыгает лапками и помятыми крыльями. Рядовой подходит к окну, раскрывает его свободной рукой, разбавляя застоявшийся затхлый дух помещения струей осеннего воздуха, и высовывает ладонь, скопошащейся мухой наружу. Ждет, когда она расправит крылья и улетит. И она действительно улетает. А у меня, знаете, какой один способ есть, когда я вроде как не знаю, где выход. Рассказать товарищ Шутов? Расскажи, товарищ Овчеренко. Но я это У судьбы спрашиваю. Я ухмыляюсь. Вот вы зря смеетесь, обижается Пашка. Хотите вместе попробуем? Это просто. Называется метод тыка. Надо взять какую-то книжку, любую, что подвернется. Он подбирает с пола обеих Ализ в зазеркалье, одну протягивает мне, другую вертит в руках. Потом зажмурится. Вы глаза-то закройте, товарищ Шутов. А дальше открыть вслепую на какой-то странице и пальцем тыкнуть. Куда тыкнул, То значит, судьба и сказала. Мне так хочется его хоть чем-то порадовать, что я послушно зажмуриваюсь, и наугад раскрываю книгу. Ну давайте смотреть, кому что судьба сказала, восклицает Пашка с детским азартом. У меня вот палач говорил, что нельзя отрубить голову, если кроме головы ничего больше нет. Он такого никогда не делал и делать не собирается. Стар он для этого вот что. Король говорил, что раз есть голова, то ее можно отрубить. Непонятно только, что это значит. Он похоже разочарован. Но послания судьбы они бывают туманные. А у вас что, товарищ Шутов? Я молча смотрю в открывшийся текст. Роль говорил, что раз есть голова, то ее можно отрубить. Пашка сует нос в мою книгу и расплывается в торжествующей улыбке. То же место. Это ж чудо, товарищ Шутов. У вас там же открылось. Значит, точно судьба. Теперь вы в мой метод верите? Только я все равно не понимаю, что нам судьба говорит. А я, кажется, понимаю. Да, и что же? Метод твой, товарищ Пашка, хорош. В чудеса я правда не верю, зато верю в закономерности. Если обе книги на одном и том же месте легко открываются, значит, кто-то их постоянно на этой странице и открывал, чтобы записи зашифровывать и расшифровывать. Здесь ключ к шифру ледовая Овчаренко». Ничего себе. Он недоверчиво таращится на картинку, где над карточными правителями и придворными парит ухмыляющаяся кошачья голова с встопорщенными ушами. А как вы будете этим ключом шифр вскрывать? Повторяющиеся последовательности. Я сажусь прямо на пол и начинаю делать пометки: числовые и буквенные. Подстановка Ты иди, товарищ Пашка, свободен. Я даже забываю сказать спасибо. Я не замечаю, в какой момент он уходит, но его уже нет, когда текст открывается мне, как взломанный медвежатником сейф. Для капитана Ша продолжаю наблюдать за майором Бойко. Я также установил наблюдение за андроном Сычом. Он вероятно сотрудничает с японцами. Для капитана Ша Еще один факт мародерства. в ходе штурма японского лагеря отряд 512 майор Бойко нашел и присвоил 2 миллиона японских йен. Я в качестве трофея взял себе самурайский меч, но японца, хозяина меча, упустил. Позже выяснил, что это был капитан О'Яма, главный их биохимик. По всей видимости, именно он ей ком передавал в Москву образцы. Также Бойко подобрал золотые часы на цепочке. Часы валялись на груди трупов. Он уступил их мне, забирай, Олежка Шалави, своей подаришь. Кто-то колотит то ли в дверь, то ли в стену с такой чудовищной силой, что больно в ушах. Я отрываюсь от тетрадки, прислушиваюсь и понимаю, что это стучит мое сердце. Надежда. верткая, приставучая, докучливая, живучая тварь. Она пролезет в любую щель, как недобитая муха. Часы валялись. Он их подобрал. Подобрал. Он подобрал их. А не снял с трупа. Для капитана Ша Я выяснил расположение тайника, в котором Бойко хранит нажитые преступным путем ценности. Рядом с лесной Кумирней я переписываю координаты майорского тайника. Иду по списку его мародерств, любовно собранных и запротоколированных его лучшим другом для капитана Ша. Их похожи не меньше, чем гомеровских кораблей, и я расшифровываю список только до середины. Пролистываю тетрадь Последнее в списке. Для капитана Ша. Завтра иду за золотом. Андрон Сыч утверждает, что там его не менее нескольких килограммов в виде украшений и идолов. Бойко останется при штабе. Добычу мы с ним договорились разделить поровну. Бойко считает, что после этого надо уходить, так что брать его необходимо сейчас. Дальше пустые страницы, но на самой последней есть Еще одна запись. Для себя. Все хуже и хуже. Носовые кровотечения, лихорадка, головная боль, слабость. Каким-то образом это все связано с лизой. Или, может быть, это мне божье наказание за предательство? Или просто схожу с ума? Дошел до того, что перед штурмом исповедался в местной церкви попу, на случай, если убьют. Майора Бойка я, конечно, не называл, только сказал, что предал лучшего друга. А вот про Лизу все рассказал как есть. И что бесовка она, не человек, я это сам видел. И что меня все равно к ней тянет, невыносимо. Приворожила.